10 августа. В архиве Эйзенштейна сохранился маленький листок бумаги, согнутый пополам. На нижней его половине написано «Мэм» 10 августа 1946 года. «Сегодня увезли маму в крематорий». Опись 2, единица хранения 1080, лист 11. «Значит ли это, что сын хотел в этот день что-то написать о матери?» Вспоминается финальный вопрос Кроткой. «Нет, серьезно. Когда ее завтра унесут, что же я буду?» Или так и надо напечатать. «Одно предложение». Тогда это можно понять как по скриптам к главе «После дождика в четверг». 10 августа 46 -го года. Сегодня увезли маму в крематорий, и в самом деле что к этому прибавить? Тело сожжено, тема исчерпана, язык проглочен, в кавычках. Вверху над сгибом листочка. Рига. Папины постройки. Там же. Сгиб словно отдаляет отца и мать друг от друга, хотя они и рядом, но по разные стороны. Не подсказывает ли этот согнутый листочек, жест разделения некогда единого, скрытый смысл еще одного текста Эйзенштейна? Он не датирован, написан на английском языке и озаглавлен «The little princess and the great cathedral builder who swallowed his tongue» – маленькая принцесса и великий строитель соборов, проглотивший свой язык, английский. Опись 2, единица хранения 1086, листы 2, 2 оборотный. Он опубликован. Примечание ⁇ мемуары, том 2, страницы 243, 245. Конец примечания. Заголовок сразу настраивает на сказочный лад. И действительно... Жила-была однажды самая богатая на свете маленькая принцесса. Похоже, перед нами тот же персонаж, что и в главе Катеринки. Но не будем торопить события. Там героиня была бесплотна, всего лишь дважды упомянута. Сначала дочь миллионера условливались считать принцессой, причем с подмигиванием, отсылали к персонажу опереты. В конце она являлась спасительницей, выводила строителя соборов на «великий праздник», так сказать. Знакомство с героиней сказки сразу же лишает читателя каких бы то ни было романтических иллюзий. Никогда не выходившая замуж, испуганная, и потому она распутничала со всеми. Безусловно, перед нами подмененная маленькая принцесса. Посмотрим, как охарактеризован великий строитель соборов. На другом конце большого-пребольшого мира жил-был знаменитый строитель соборов, проглотивший свой язык и говоривший зданиями, которые он строил. Как будто это прежний персонаж. Однако раньше он скрывался в подземельях Крипт, а в сказке очутился за почетным столом с величайшими владыками мира того времени, И к тому же они пьют за здоровье строителя. Героя Катеринок легко отождествить с самим Сергеем Михайловичем, великий строитель соборов. Это явно и кто-то другой. Затем намечается некое подобие сюжета. Строитель освобождает принцессу от отвратительного барона, пытавшегося оскорбить ее своими любовными предложениями. Примечание. В автографе Injure слово при публикации было прочитано как «Сэдьюс», но, признаться, трудно совратить ту, которая распутничала со всеми. Конец примечания. Впрочем, изложение сюжета напоминает даже не оперету, а нелепый фарс. Смысл этой, похожей на пародию, истории в конце. В финале строитель понимает что чары над ним и чары над маленькой принцессой схожи. Когда кто-нибудь смотрел на него, он думал, что смотрит на его соборы. Когда кто-нибудь смотрел на нее, она думала, что охотятся за ее миллионами. Тогда он устремился к ней и захотел сказать «Сестра, не страдаем ли мы от одного и того же, и не следует ли нам идти по жизни вместе?» «Разве стоим мы чего-нибудь, вы сами по себе, а я сам по себе?» Но никогда-никогда не мог он соединиться с ней. Судьба была против них, и принцесса удалилась со своим роком, а он остался еще безмолвнее, чем когда бы то ни было. Мораль сказки достаточно прозрачна. Богатство и дар не могут способствовать союзу, Маленькая принцесса и великий строитель соборов никогда не соединятся, у каждого свой фатум. В тексте латинское вкрапление. Предначертанность пути как тема давно интересовала Сергея Михайловича. В одной из глав мемуаров он рассказывает о сценарии пантомимы о несчастном молодом человеке и истории с любимой девушкой, которая в самый момент сближения с героем уходила от него, согласно графику, предначертанной ей кривой. Очевидно, судьба, рок, фатум понимаются здесь в геометрических терминах. В конце концов, герой Пантомимы, понимая обреченность на определенную орбиту, сходит с ума. Примечание. Смотрите «Мемуары», том второй. Страница 17. Конец примечания. Думается, новая вариация давней темы следовала не только абстрагированной структурной схеме. По-видимому, в ней учтены кое-какие житейские впечатления Эйзенштейна. В частности, уже отмечалось, что здесь зашифрованы автобиографические мотивы. Примечание. Мемуары. Том 2. Страница 474. Конец примечания. И действительно, граф Венчеслав – один из величайших владык. В автографе уточнено. Одно слово неразборчиво – «one sixth of world». Опус 2. Единица хранения 1096. Лист 2. Несомненно, Вячеслав Молотов – крупный партийный государственный функционер одной шестой мира, то есть СССР. Не пил ли он когда-либо за здоровье Эйзенштейна? Скорее всего, здесь Сергей Михайлович выдает желаемое за действительное. Думается, в сказке существеннее другое. В «Маленькой принцессе» проступают черты Юлии Ивановны. Она была богата, ее образ жизни отвечал идеалам, Либертенки. Описание отношений принцессы с мужчинами ход Around» вполне отвечает той характеристике, какую сын давал матери «Oversexed». Примечание. Смотрите «Мемуары», том 1, страница 333, конец примечания. Сходство великого строителя соборов с Михаилом Осиповичем Эйзенштейном не вызывает сомнений. Отец Сергея Михайловича на самом деле был великим строителем. По его проектам в Риге были возведены десятки доходных домов. История неудавшегося соединения принцессы и строителя – это описание распавшегося брака родителей автора сказки. В ней привкус пародии не случайен. Тот вариант союза, который и мог грезиться сыну – уже потерпел катастрофу в реальной жизни, в судьбах отца и матери. Судьба была против них. Судьба не полотно, которое можно создать, не собор, который можно построить, особенно если он воздушный замок. Судьба это нечто, с чем следует смириться. На листочке, где соседствуют строки о маме и папе, стоит дата 10 августа 1946 -го года. Сказка о маленькой принцессе и великом строителе соборов не датирована, но она, по нашему убеждению, не могла быть написана ни в какой другой день, только в этот. Это трудно доказать. Да по сути дела это и не так важно. Важно другое. После смерти матери Сергей Михайлович не столько стал еще безмолвнее, сколько остался еще более одиноким, чем когда бы то ни было. Впрочем, остается еще один вопрос. О прототипах героев сказки Эйзенштейна. Молотов и его супруга Жемчужина уже были названы в комментариях к первой публикации текста Эйзенштейна Клейманом. Примечание. Смотрите «Мемуары», том 2, страница 474. Конец примечания. При публикации в номере 92-93 киновических записок набросков главки от Катринки до Катлинки, впрочем, этот текст печатался нами в том же журнале, хоть и не совсем точно, несколько лет тому назад, Клейман так комментирует отрывок «Короткий фрагмент, опись 2, единица хранения, 1977 лист четвертый, таит в себе одну из самых таинственных загадок биографии Э. Примечание. Смотрите. Забродин. Три дня в августе. Случай Эйзенштейна. Киноведческие записки. 2006 год, номер 79. Страница 124-126. Конец примечания. Кто та котлинка, которую он в мемуарах, назвал принцессой долларов и которую скрыл в притче «Постише» о строителе соборов. Быть может, мы сможем разгадать эту тайну при непредубежденном анализе не только архивных документов, но и контекста эпохи. Примечание. Сергей Эйзенштейн. Наброски к мемуарам. Киноведческие записки. 2009 год. Номер 92-93. Страница 162 конец примечания. Между тем, это самая таинственная загадка, уже 12 лет своего рода секрет Полишинеля, для отечественного читателя, разумеется. В своей работе «Эстетика Эйзенштейна» Вячеслав Всеволодович Иванов ядовито заметил, тяга к сочинению по-английски произведений в жанре детской литературы не оставляла его и в зрелые годы. Опубликовано, написанное в 1946 году по-английски, в черновом варианте с французскими и русскими вставками, как бы детская сказка о взрослой маленькой принцессе, возможно, дочери тогдашнего американского посла в Москве Гарримана. Примечание. Иванов Вячеслав Севолодович. Избранные труды по семиотике и истории и культуры. Москва. 1998 год Том 1, страница 155. Конец примечания. Правда, почтенный автор не ссылается на какие-нибудь источники. Он даже забывает добавить, что дочь Гарримана, который был миллионером, звали как раз Кэтлин. Следовательно, задача состоит не в том, чтобы разгадать тайну, она, повторим, уже кем-то раскрыта, а в том, чтобы найти в архиве Сергея Михайловича какие-либо подтверждения, знакомства с дочерью миллионера и посла. Признаемся, нам отчасти повезло. Имя случайно обнаружилось совсем не там, где мы его искали. Проглядывая автографы некоторых глав мемуаров, вернее микрофильмы их, мы решили расшифровать в одной из них вычеркнутые фрагменты, И вот кусочек текста. «Мелвилл вю пар» Лоуренс. Мелвиль глазами Лоуренса» французской. Совершенно изумителен. Через Хелман получают томик в собственность. Речь идет о книге Лоуренса «Очерки о классической американской литературе» 1923 год, в частности, о главе, посвященной Мелвилу. И дальше следует тот самый вычеркнутый текст, Из Нью-Йорка привозит его Кэтлин Хэрриман, 1945 год. Опись вторая, единица хранения 1069, лист десятый оборотный. Лилиан Хелман, американский драматург, пьесу которой «Лисички», экранизацию ее Уильямом Уайлдером, с Бет Дэвис в главной роли, Эйзенштейн упоминал. Была в Москве в 1945 году и, конечно же, согласилась прислать ему необходимые книги. Дочь американского посла доставила одну из них в Москву. Больше ничего в архиве режиссера нам не удалось найти. Но показательно, что простое упоминание о ней вычеркнуто Сергеем Михайловичем. Легко определяется еще один прототип сказки. Граф Алексей Николаевич Толстой Часто посещал американское посольство и неоднократно беседовал с дочерью американского посла. Именно он изображен пьяным, отвратительным бароном. Может быть, это дает ключ к пониманию той антипатии, с какой Толстой изображен в мемуарах, где он фигурирует под своим именем. Понятно, что реальная Кэтлин Гарриман не могла никуда вывести сочинителя так называемой детской сказки – О принцессе долларов. Постскриптум. В воскресенье, 11 августа, Вишневский снова был у Эйзенштейна в Кратово. Запись в дневнике об этой поездке он сделал позднее, после 14 числа. Днем воскресенья воскресенье ездил к Эйзенштейну. Он прислал машину. Хочет меня видеть. Поехал. Ровные усталые мысли примечание Вишневский из дневников 1944 1948 годов киноведческие записки 1998 год номер 38 страница 71 конец примечания когда вишневский приехал то обнаружил у режиссера гостей среди которых был и доктор гомеопат жаке эйзен бодр сделал фуэте и хвалил пилюли доктора Жаке. Может быть, они ему и помогли, а может быть, просто пережил смерть матери и радуется нервному высвобождению, очень внимателен ко мне. Причина внимания режиссера скоро объясняется. Когда все уехали, мы побеседовали. Я рассказал ему о том, что товарищ Сталин указал писателям и кинематографистам. Эйзенштейн попросил записать для него слова, относящиеся к Ивану Грозному. «Я это сделал. Однако Эйзен до сих пор думает, что ему даны лишь переделки, и не подозревает, что фильм зачеркнут совсем». Примечание. Вишневский. Из дневников 1944-1948 годов. Киноведческие записки. 1998 год. Номер 38 Страница 71. Конец примечания. Вишневский не совсем понимает тревоги режиссера. Тот пережил смерть двух детищ, фильма о Мексике и Бежена Луга, и догадывается, что может больше всего задеть грозного заказчика картины о грозном царе. Он поделился своими предположениями с Софьей Касьяновной, приехавшей вместе с мужем. «Неужели придется вырезать сцену с опричниками и убийство в соборе?» «Оно удалось. Это сильнее лестницы в Потемкине. Вы должны посмотреть». «Говорит, что ему понятны события на идеологическом фронте». Примечание. Вишневский из дневников 1944-1948 годов, киноведческие записки 1998 год, номер 38 Страница 71. Конец примечания. По всей видимости, Сергей Михайлович что-то узнал о программе идеологических погромов, которая была представлена на оргбюро ЦК ВКПБ 9 августа. Он хотел более точных сведений от непосредственного свидетеля событий. Тот уклонился от серьезного разговора. Эйзен явно волновался, когда я писал, «Стал рядом», чтобы, может быть, посмотреть мои записи или от нетерпения, я сказал что-то успокаивающее и отстраняющее. Он вышел. Примечание. Вишневский. Из дневников 1944-1948 годов. Киноведческие записки. 1998 год, номер 38, страница 71. Конец примечания так называемая бодрость Эйзенштейна, объясняется просто. У него появилась, воспользуемся термином Станиславского, сверхзадача. Ему надо было отстоять, сохранить свой последний фильм, вторую серию Ивана Грозного. Все остальное отдалялось, чтобы не заслонить главного. У слова «фатум» есть еще одно значение. Несчастье, гибель, насильственная смерть. Как раз эпизод убийства в Успенском соборе Владимира Андреевича должен был вызвать ярость на кремлевском просмотре. Заказчикам фильма было трудно смотреть на экран. Там убийство изображалось с апелляцией к исторической необходимости, но бесположенного героического ореола. Убийство было показано как изощренное преступление. Надо отдать должное Эйзенштейну. Ему все же удалось спасти от небытия и от несчастья, переделок, исправлений, так называемого завершения, свой последний собор. Однако это совсем другая история.